Глава 39 На следующий день я с трудом уговариваю себя собраться и выйти на работу. Успокаивает тот факт, что Алекс вчера должен был улететь в столицу, а значит, сегодня я его точно не встречу в офисе. Если повезет, то, возможно, еще и завтра. И слава богу! Я еще не отошла от вчерашнего. Меня продолжает колбасить. И я могу натворить дел. По дороге звоню Игорю, спрашиваю, что там насчет собеседования, есть ли шанс. И, получив положительный ответ, немного успокаиваюсь. Если раньше я сомневалась в своем решении сменить место работы, то вчерашний инцидент убедил на 101%. «Лика, зайди к шефу, срочно!» Встречаю у лифта кудряшку. «И тебе доброе утро!» Улыбаюсь ей натянуто. Настроения никакое. Только бы продержаться и никому не нагрубить. Уходить со скандалом не особо хочется. А Алла нарывается. По мордашке видно. Но, к счастью, она решает ограничиться высокомерным видом. И я без происшествий прохожу в кабинет шефа. Ну и чем порадуешь, Аверина? Хмурится Лев Алексеевич, восседая в кресле за своим рабочим столом. Толстые пальцы нервно крутят карандаш. «А что вы хотите от меня услышать?» «Всё!» – режет он категорично. Впивается в меня звериным взглядом. Так и кажется, что если не загрызет, то покусает точно. «Я не понимаю. Можно поподробней?» Развожу руками, чувствуя себя дурочкой. Насколько я знаю, Алекс ничего не скрывал и держал местное руководство в курсе своих действий и проверок. Или шеф судит по себе?» Уж ему наверняка есть что скрывать. Зачем вы ездили в область? Что там нарыл наш ревизор? Что он искал архивных данных? За какой период запрашивал финансовые операции? По каким активам? Аверина, не строй себя овцу. Ты прекрасно понимаешь, чего я от тебя жду. По-человечески же спрашиваю. Он достает из ящика стола носовой платок, вытирает им лоб и снова сверлит меня злым взглядом. Недоволен, что я не бегаю к нему с отчетом каждый день и час? Не держу в курсе? Все-таки нужно было остаться дома. Взять больничный, отдохнуть, поваляться, перезагрузить мозги. Вчерашний шторм никуда не ушел. Я все еще бунтую внутри. И если раньше я бы засунула язык в попу, извинилась и принялась отчитываться перед шефом, то сегодня его хамское поведение вызывает ответную реакцию. «Настолько по-человечески, что не стесняйтесь называть меня овцой, Лев Алексеевич, и после этого ждете адекватного ответа?» Усмехаясь цинично, в первую секунду шеф торопеет от моей дерзости. «Аверина, ты часом не пьяная?» Щурится, не зная, как еще оправдать мое поведение. «Еще бы! Всегда скромная, тихая и безотказная лика. И вдруг взбракнула». «В трубочку дунуть чтобы убедились!» Я отсюда слышу скрип его зубов. «Я задал тебе вопрос, и не один! А ты, вместо того, чтобы отвечать, жуешь тут сопли и прикидываешься недалекой идиоткой! Хорош ломать комедию, я жду отчета!» «А его не будет!» Он смотрит на меня несколько секунд, затаив дыхание. «Вообще страх потеряла!» «Всего лишь пытаюсь добиться к себе уважительного отношения». Лев Алексеевич показательно закатывает глаза, а после карикатурно смеется. «Правда, что ли, захотела этого хмыря, как с в офисе? Серьезно? Думаешь, хвостом покрутишь перед его носом, и он сразу растает, влюбится и с собой заберет? Дурочка, что ли? Не, я знал, что ты... странная». Пытается подобрать нужное слово. Удивительно, неужели дошли мои слова? Но не до такой же степени. Алло, разуй глаза. Не нужна ты ему. Он, может, и трахнет тебя из жалости, но на этом все. Но не разбираешься ты в мужиках, не твое это. А тебе работать дальше здесь, с нами, со мной. И не от него. Крутит толстым пальцем в воздухе. «Зависит твое благосостояние, твоя зарплата, премии от меня, понимаешь? Он уедет, а я останусь тут. Ты же умная девочка, должна все понимать». Или гормоны взыграли, глаза засрали и дальше своего носа перестала видеть. Я молча слушаю его тираду и думаю о том, почему я раньше не уволилась отсюда. Лев Алексеевич же не за один день стал таким козлом». Почему раньше я принимала его оскорбление с опущенной головой и считала это нормальным? Зачем позволяла? Что меня держало тут? Зарплата? Коллектив? Что? Как можно было столько лет позволять унижать себя? Я словно со стороны вижу прежнюю лику, на которой ездил кто только мог, и она молча соглашалась. Вот и сейчас шеф лихо подхватил офисные сплетни, раздул и пытается манипулировать. Давид, называя то овцой, то недалекой идиоткой, то вдруг умной девочкой. Видимо, действительно пятая точка подгорает, раз так разволновался. Даже угрожать не стесняется. Уговорили. Заявление об увольнении сегодня же передам в отдел кадров. Резюмирую спокойно. Что? Краснеет Лев Алексеевич от злости. Да ты совсем охренела, Аверина! Совсем с катушек слетела! «Какое хрен заявление? А мне кого на твое место ставить? Ты головой своей подумала?» А после внезапно успокаивается и уже елейным голосом продолжает. «Хорошо, увольняйся, но я тебе такую рекомендацию дам, что тебя ни одна шарашкина контора не примет на работу, даже поломойкой не возьмут. Уволю по статье и такой штраф впаяю, что за всю жизнь не расплатишься». «Хорошо подумай, прежде чем делать опрометчивые шаги!» Что-то подобное я ожидала. Шеф и в прошлый раз не стеснялся угрожать, а сейчас, когда я вздумала огрызаться, и вовсе разошелся. Но если раньше подобное на меня действовало, то сейчас вызывает максимум циничную хмылку. Я вытаскиваю телефон из сумочки и машу им перед носом у Льва Алексеевича. «А я наш с вами разговор, который, к слову, записывался на диктофон, передам вместе с остальными записями в прокуратуру и в Роструд. Напишу заявление и попрошу провести проверку. Плюс прикреплю спорные материалы по вашим договорам и сделкам, которые не фигурировали в отчетах. Думаю, и налоговой станет интересно». Я откровенно блефую. «Нет у меня никаких спорных данных, и наш разговор я не записывала». Но, как говорится, лучшая защита – это нападение, и я нагло пру вперед. Шеф бледнеет, идет испариной зрачки расширяются. «Ты… ты врешь!» – пытается прощупать. «Конечно, вру! Так вы подпишете мое заявление об увольнении или нет?» Он выдыхает, трясет пухлым пальцем сарделькой и поджимает губы. «Мне даже страшно становится за него. Так и удар хватит!» но отступать поздно. Да я не собираюсь. Это да или нет? На красном лице читается борьба. Он морщится, цыкает, но в итоге сдается. «Приноси свое чертово заявление и выметайся отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Пошла вон!» Сипит, наконец, как сдувшийся шарик. «Спасибо, Лев Алексеевич, вы замечательный руководитель!» Улыбаюсь почти искренне и ухожу с чувством внутреннего удовлетворения.